В школе на меня всем плевать. Хорош, нехорош, а вынь не да полож. Если не найдется желающих пред именем моим смиренно преклонить колени, я не удавлюсь. «Ты, географ, хоть помнишь, кто открыл Северный полюс?» — спросил Будкин. «Нансен», — неуверенно сказал Слушкин. «Или Амундсен. А может, Андерсен? У меня не эта география, у меня экономическая». «Ты когда чего-нибудь забудешь, главное, ври уверенно», — посоветовал Будкин. «Или по карте посмотри, там все нарисовано». «По карте», — хмыкнул Слушкин. «Я сегодня кабинет принимал у завучихи, угрозы Борисовны. Так у меня там четыре наглядных пособия. Глобус, кусок полевого шпата, физическая карта острова Мадагаскар и портрет Лаперуза. И все».